Первое благословение Божье. И какое? Плодитесь и размножайтесь. Что ж, это не лишено смысла. Все живое не может размножаться беспрерывно, пока ему не обеспечены достаточные запасы пищи и безопасное окружение. И то, и другое, воистину счастье. Это легко подтвердит всякий, кто лишен первого, либо второго. Однако, согласно жреческому кодексу, благословение прозвучало на самой начальной стадии развития жизни. Вполне возможно, Господь изготовил лишь пробную партию живых существ, или даже всего по паре каждого вида. Обратим внимание на предыдущий стих, которых произвела вода. Фраза может означать только множественность видов но немножество индивидуальных представителей каждого вида. Правда, вопрос был ли мир в основном пуст и приготовлен для экспансии жизни остается открытым. Далее, благословение в одних случаях теряет значение благословения в других. После засухи нет большего блага, чем проливной дождь. Но когда реки выходят из берегов, один добавочный день ливня становится сущим проклятием. Точно так же обстоит дело с ростом населения. Неоднократно было подмечено, что безграничный в благоприятных условиях рост той или иной популяции живых существ может обернуться трагедией. Животные просто съедят всю пищу, а при наступлении менее благоприятных условий возникают болезни, падеж, и в результате резкий скачок рождаемости вниз. Иногда настолько резкий, что уже не приходится ждать наступления нового цикла благоприятных условий. Это только один пример того, как божественное благословение оборачивается проклятием. Все это давно известно и демографам. Человеческое общество дает множество аналогичных примеров. Во всяком случае, многие специалисты горячо оспаривают благотворную роль призыва к неограниченному воспроизводству населения. В 1798 году английский экономист Томас Роберт Мальтус первым обратил внимание на ужасные последствия перенаселенности. Он утверждал, что способность человечества к увеличению своей численности прямо зависит от запасов продовольствия, и что войны, стихийные бедствия и болезни – все это варианты решения проблемы народа-населения, выбранные самой природой для ограничения его роста. По представлению Мальтуса, Единственный путь избежать мрачного и бесконечного цикла катастроф – производить меньше детей. Иначе говоря, английский ученый призывал к половому воздержанию. Если это и вправду единственный путь, то надежда на решение проблемы слабая. Уныние Мальтуса, кажется, преувеличено, ибо уже в те времена, когда он опубликовал свои исследования, началась промышленная революция. Она, кроме всего прочего, дала человечеству в распоряжение неистощимые источники энергии – уголь, нефть, природный газ, ветер, воду и так далее, которые, в свою очередь, позволили во много раз увеличить выработку продуктов питания в мире. Не будем забывать, что наука, к тому же, во многом защитила жизнь людей – от таких напастей, как болезни и неправильное или недостаточное питание. Но оказывается, то была отсрочка, а вовсе не избавление от грозящей опасности. Население земли сейчас в четверо больше того, что окружало Мальтуса. И люди в среднем сегодня живут лучше. Однако и расход энергии сделавший все это возможным, сейчас в сотни раз превосходит тот, что был в канун XIX века. И мы начинаем испытывать беспокойство в связи с этой лавиной энергии. Мало того, что ее еще требуется крепко держать в узде, дабы избежать чувствительных встрясок, сегодня уже все население Земли в той или иной мере — ощущает последствия невосполнимой утраты экологического равновесия на планете.